Она также поглощала в большом количестве пирожные, миндальные печенье, пирожки, желе и сладкие булочки. Их доставляли из кухни, с пылу, с жару. После еды крошки собирали и выметали вон. Она была непомерно толста и, кроме как ради особых случаев, не надевала корсета, а лежала в просторном блестящем халате, закутанной в кашемировые шали, в кружевном чепчике, завязанном под множеством подбородков. Как у многих полнотелых женщин, ее кожа была розовой, а лицо мягким и нежным, словно луна, и, на удивление, гладким. Правда, маленькие выцветшие глаза заплыли толстыми складками кожи. Иногда ее горничная Мирям садилась рядом и добрые полчаса расчесывала все еще блестящие волосы своей хозяйки, удерживая их в ловких руках и без конца размеренно водя по ним гребнем слоновой кости. Леди Алабастер говорила, что расчесывание утешает ее мигрень. Когда же головная боль делалась нестерпимой, Мирям ставила госпоже холодные компрессы и смачивал ей веки настоем лещины. Вильям чувствовал, что эта незлобивая, вялая женщина была организующей силой семейства. То и дело являлся к ней эконом за распоряжениями. Приводил девочек читать наизусть стихи и отвечать уроки мисс Митт. Приносил бумаги дворецкой. Приходил и уходил повар. Садовник, обтерев подошвы, вносил в горшках цветочные луковицы и букетики, сообщал, что и где намерен посадить этих людей часто встречал и провожала до дверей мэти кромптон как-то раз она зашла в мастерскую к кильямму чтобы передать ему просьбу хозяйки дома высокая и стройная в немодном черном платье с аккуратными белыми манжетами и белым воротничком она остановилась в тени дверного проема ее лицо было худощаво и неулыбчиво кожа в тон темном заправленным под простой чепец волосам смуглая Тихим, отчетливым и ровным голосом она сообщила Вильяму, что леди Алабастер будет рада, если по окончании работы он выпьет с ней чашку чаю. По всему видно он предпринял настоящий подвиг во имя любви. Что это у него в руке? Выглядит пугающе. Полагаю, фрагмент одного из образцов, частью которого он был. Кое-какие части некоторых экземпляров рассыпались при перевозке, и для самых загадочных я завел отдельную коробку. Эти предплечья и кисть, очевидно, принадлежали довольно крупному примату. Они очень напоминают детскую руку, не так ли? Но я вас уверяю, что это не так. Кости слишком легкие. Наверное, я напоминаю вам колдуна. — Что вы, — возразила Мэтти Кромптон, — такое сравнение даже не приходило мне в голову. Леди Алабастер угостила Вильяма чаем, бисквитом и теплыми пшеничными лепешками с вареньем и сливками, и выразила надежду, что он не испытывает неудобств, и Гарольд не перегружает его работой Нисколько, — подтвердил Вильям, — у меня много свободного времени. Он собрался было добавить, что, согласно уговору, у него должно оставаться время для написания книги. Но тут в разговор вступила... Мэтти Кромптон. «Лидия Алабастер надеется, что вы сможете немного заняться образованием младших детей, и тем самым помочь мне и мисс Митт. Она полагает, что дети должны воспользоваться тем, что у нас живет выдающийся натуралист».